Глава седьмая. «Назовите магию, которая опаснее всего для здоровья колдующего», – испытующе сощурилась Далинда. Точно вопрос с подвохом. Допрашиваемый ею студент, круглый отличник Кирстен, сделался еще румянее, чем обычно, и отрапортовал. «Темные ритуалы, откат от них может быть смертельным». «А если подумать?» – она постучала о стол массивным артефактом для отметок. И от этого звука без сомнений поежился каждый в аудитории. «Какие заклинания требуют самой большой отдачи!» Он пошел пятнами из-за того, что частично побледнел. Открыл было рот, но ни слова не произнес, лишь моргал растерянно. Да Линда покачала головой и окинула его соседей медленным суровым взглядом, выбирая новую жертву для Неуда. Сидящая рядом с ним сладкая парочка, Партон с Катриной, Замерли испуганными изваяниями. Оба сразу попали под прицел сощуренных глаз. «Надо спасать ребят. Все равно мне терять нечего». Я подняла руку. «Да, Алена, слушаю». Катрина и Партон облегченно выдохнули, косясь на меня с благодарностью. «Мелочь, а приятно». «Целительские заклинания», — ответила я. «Они используют и магию, и внутренний ресурс колдующего». «Если неправильно рассчитать силы, можно вылечить кого-нибудь себе в ущерб». «Верно», — улыбнулась она довольна. «Продолжите в том же духе, получите зачет автоматом». Радости от похвалы я не испытала. До зачета еще надо дожить. А мины сокурсников стали кислее некуда, и по ним читалось. Опять наша звезда отличилась. Даже спасенные только что Партон и Катрина поморщились. «Да что же это такое?» «Молчу и не отсвечиваю. Плохо, зазнайка. Спасаю двоечников. Тоже плохо, выпендрёжница. Всю неделю заставляю себя ходить на лекции, чтобы не сидеть дома и не рыдать в подушку. Прилежно учусь и пытаюсь наладить отношения со своим курсом. Начать как-то общаться, влиться в студенческую жизнь. Результат нулевой. Меня преимущественно избегали». А стоило подойти и заговорить первой, выдавали односложные ответы или попросту шарахались. Ну хоть что-то неизменно. Известно я или нет, заводить друзей по-прежнему не умею. Диву даюсь, как мы это завелась. Сейчас она сидела со мной и явно практиковалась в светлой магии, возносила мольбы духам, чтобы Далин не задала каверзный вопрос ей. Сработало. Строгая преподавательница переключилась на другой ряд. А вскоре лекция закончилась. Последняя на сегодня. Планов на вечер не было. Кеннет допоздна в исследовательском центре. Тестирует новый прототип накопителя для темной магии. Вдруг он окажется достаточно мощным и поможет от демона избавиться. Раз я пока ничем не могу ему помочь. И заранее не подготовиться, надеясь, что дар вернется. Тренировать ритуал без магии бесполезно. Там необходимо энергию контролировать. А какая мне теперь энергия? Глухо, как в танке. Да и в моем состоянии налегать на изучение заклинаний, унылое занятие, губительное для вдохновения. Мне его, наоборот, набраться бы и срочно. Но я запретила себе торопиться. Старалась успокоиться и позволить всему идти своим чередом. Жить, будто ничего не произошло, радоваться мелочам, настраиваться на позитив. Не получалось. Настроение стремилось под плинтус. Надежду я не теряла, она была надарена. На винаре он уже целых пять дней. Видимо, основательно перерывает наследие предка. А так долго, потому что ответов найти не удается. Черт, позитив, где же ты? Толпа вынесла меня из аудитории, а затем под открытое небо. Крыльцо главного корпуса университета утопало в солнце и вездесущем плюще, Лестница снова начала зарастать мхом. Я спустилась, не имея ни малейшего представления, куда идти и чем заняться. Остановилась непрекаянно на нижних ступенях, потеребила ручку сумки и заметила Марису чуть подаль в тени раскидистого дерева. Она сидела одна между могучими корнями, взрывшими землю. Листала какой-то яркий буклет, но смотрела при этом перед собой в никуда, Выражение лица у первой красавицы Междумирья было такое, что сразу понятно становилось, почему все предпочитают держаться подальше. Перед выходными у них есть занятия поинтереснее, чем самовозгорание. Чего не скажешь обо мне. Ноги понесли под то же дерево. «Ты как?» — вырвалось прежде, чем я успела задуматься, сколько грубости рискую получить в ответ. Мариса подняла на меня отрешенный взгляд и смяла буклет с особой жестокостью, скатав в упругий шарик. «Неинтересный, наверное». Хм, «Странный вопрос», — хмыкнула она. «От тебя-то! На конкурсе самых унылых физиономий ты бы победила!» «У меня есть повод», — буркнула я. «Не переживай, второе место было бы твоим». Мариса криво усмехнулась. «Ой, это я не кстати ляпнула про вторые места». Останки буклета на ее ладони вспыхнули и разлетелись пеплом по воздуху. Она поднялась с земли, отойдя на пару шагов, бросила через плечо: «Идем. Куда? В дыхание дракона? За хорошим настроением? В смысле? В прямом? Фирменные коктейли с фейской пыльцой творят чудеса? Э, предлагает мне в бар пойти? Вместе? Кажется, у меня отвисла челюсть. Мариса вопросительно приподняла бровь, ожидая более понятной реакции. Я захлопнула рот и зашагала к ней. «Хм, «Почему бы и нет? Если нельзя набраться вдохновения, то можно просто набраться». Пришествие гардской энергии, торговый центр, зеленая полянка, усеянная домиками хоббитов, стал еще милее и живописнее. Холмы целиком заросли пушистой травой, ромашками и маргаритками. Всюду порхали экзотические бабочки ярких расцветок. Благоухали разросшиеся пышно клумбы. В кустах что-то ласково мурчало. Сдается мне, это кусты и были». К счастью, представители разумной фауны между мирья пока не захватили. За них отдувалась флора. Все равно казалось, что я в диснеевский мультик попала. И стоит затянуть мелодичную ноту, как откуда-нибудь вылетят птички и подпоют мне дружным хором. Но нет, петь рановато. Вот после второго-третьего коктейля в самый раз. Бар Дыхания Дракона выделялся среди бутиков, магазинов и ресторанчиков колоритный домик ярко-красного цвета, обвитый крылатым ящером. Не настоящим, но статуя выглядела как живая. Над разрисованной языками пламени дверью висела растяжка с надписью: "Подумайте трижды, прежде чем порог переступить". Сначала я думала, это предупреждение, а выяснилось, что дань фольклору. По старинной легенде жил был мудрый дракон, готовый делиться своей мудростью с потенциальной едой непосредственно перед плотным обедом. Его можно было о чем-нибудь спросить. И если дракону понравится вопрос, то он тобой не закусит. Даст ответ и отпустит с миром. Какие-то суицидальные личности приходили к нему регулярно, и он трижды давал им шанс передумать. Прямо как Windows со всплывающими окнами. Дис над легендой очень смеялся и сказал, что тот дракон – гений. Обеспечил себя халявной едой. Жри всех без разбору, никакой ответственности перед недовольными. Идиоты, неповторимый устойчивый вкус. Раньше я над ними посмеивалась, сейчас же задумалась. Существуй в наше время такой дракон, я бы спросила его, как мне силу вернуть. Если бы он мне голову откусил в ответ, не жалко. Она на редкость бестолковая. Что с головой, Аленка, что нет, разница небольшая, пожалуй. В баре я уже однажды бывала с Дарином. За порогом гостей встречал пустой холл с нарисованной во всю стену страшной морды дракона и лестница вниз. А Ната и Вела в зал, где мерцала красная подсветка и грохотала музыка. Череда грыр под мощные басы исполняли рычащие песни драконята вживую со сцены. Для малышей это было веселым дурачеством. А публика пищала от восторга и бесновалась, как на самом отвязном рок-концерте. Правда, на этот раз у сцены висела табличка «Осторожно, установлен защитный барьер, не расшибите лоб». Из-за недавнего случая, видимо, уж лучше расшибить лоб, чем угодить в пасть дракону, разгневанному твоим непрошенным караоке. Сегодня был аншлаг. За столиками и диванами сидело столько народа, что разбегались глаза. Свободных мест не наблюдалось, разве что за барной стойкой. Но здесь еще и вип-комната имеется. Наверняка там Марису ждет компания старшекурсников, девочек из женского сообщества или поклонников, а, возможно, и все сразу. Вопреки ожиданиям, она прошла не к зашторенной арке, а в конец барной стойки забралась на высокий стул. Я последовала ее примеру, недоумевая. «Мы что, совсем вдвоем распивать коктейли будем?» Толпа вокруг не в счет, не мешает. Даже парни на соседних стульях отодвинулись, галантно освободив нам побольше пространства. Перед этим предложили нас угостить. Но Марисина нет, расслышали с первого раза. Экстремалы, зато понятливые. Подозванный бармен получил от нее указание. «Мне, как всегда, и ей тоже». Спустя минуту перед нами были дымящиеся конусные бокалы с загадочным напитком, в котором искрилась пыльца. Густая такая, разноцветная, как блестки. Кажется, дымилась именно она. Это точно можно пить. Мариса свой бокал осушила за раз, попросила повторить. Я похрабрилась, сделала глоток. Сладенько и терпко. Пыльца растаяла на языке сахарной ватой. В голову ударила. Мысли завертелись каруселью, подпрыгивая и пьяно выпадая за борт. «Ух, ты помедленней пей!» предупредила Мариса не брать с нее пример, а то с непривычки упадешь под стойку. Я тебя домой тащить не буду, так и оставлю. Между прочим, в Эсмире я выпила пять коктейлей, причем пятый был розовый бриз. «Впечатляет!» – протянула она уважительно. «А что было после?» «Танцы на барной стойке!» Похвасталась я, умолчав о том, что по незнанию на время превратила коктейли в мороженое. А потом меня догнала осознанием жестокой правды и жестким похмельем. Так что я привычная. Мариса посмотрела с недоверием. «Ладно, я и тоже не верю. Вряд ли она меня под стойкой оставит. Я отпила еще, потом еще и еще. Накрыла невиданной легкостью. За спиной словно крылья выросли. Чудеса! И всего за четыре глотка». Моя сококтейльница за это время успела допить второй бокал и взять третий, а лицо ее мрачности ничуть не утратило. Сомневаюсь, что причина в полученном выговоре. Из-за Даррена переживает сто процентов. Она тут, а он на винаре с семьей. Но не к жене поехал, с моими проблемами разбирается. И я решилась. «Я должна тебе сказать...» Мариса предусмотрительно щелкнула пальцами накладывая полог тишины, чтобы наш разговор не подслушали. Был и другой эффект. Музыка стала тише, толпа превратилась в фон. Показалось, что в зале никого нет, кроме нас. «Это из-за меня», — призналась я чистосердечно. Запорола перенастройку источника и потеряла дар. Поэтому Даррен отправился на Винар читать дневники Шелана и мне помогать, а не... ну... пофигу. Мариса поморщилась и опрокинула в себя коктейль. «Уговор был. Поедет домой. Все!» «Ясно. Он и не ездил». «Случай все-таки исключительный», — робко возразила я. «Иначе Даррен ваш уговор не нарушил бы». «Нарушил. До свидания», — отрезала она, жестом требуя у бармена четвертый бокал. Повернулась ко мне и, пресекая дальнейшие пререкания, выговорила. «Ставишь условия и границы. Обратного пути нет». Или твои слова ничего не стоят? Жестко, но справедливо. Исключительные случаи это всегда найдутся, особенно на словах. Правда, тут условие лишним было. Чего Мариса боялась, что Талина при встрече требует сдара на м -м, супружеский долг? Слабо представляю. По крайней мере, по увиденному на винаре. Эти двое никак мне вместе не представлялись. А я по идее что угодно представить могу, а тут... «Хотя не то, чтобы я пыталась...» «Стоп! О чем я вообще думаю? Черт, а в коктейль!» «Ты ее видела?» — спросила Мариса вдруг. «Когда у них была...» «Да, мельком, в саду и за обедами-ужинами. На вид рыба мороженая, не важно, что красивая. Чувство юмора отсутствует, зато чувство собственной важности...» у -у -у. «Даррен с ней как с чужой себя вел. Они и общались на «вы». Она кивнула, будто нового не услышала». «Почему-то я уверена, что Даррен не стал бы с ней жену обсуждать». «Лавен рассказала, догадалась я». «Было дело». Не стала отрицать Мариса, ухмыльнулась. «Милая девочка, капризом брата потакает». «Капризом? А как еще это назвать?» Она крутанула бокал, расплескав содержимое немного. Зажатая между пальцами стеклянная ножка затрещала, удивительным образом не треснув. «Ладно, побаловались и хватит». Мариса приговорила четвертый коктейль, и я уткнулась в свой. Зря вообще эту тему подняла. Знала, что не только в отъезде Дарына дело. Ей и до того что-то покоя не давало, срыв не на пустом месте. Но она изначально знала, на что шла. Что изменилось за последние недели. Запланированное баловство в нечто большее переросло. Марису даже из-за Кеннета так не срывало, чтобы пытаться кого-нибудь от злости спалить». И слава богу, потому что этим кем-нибудь могла быть я. Как мне повезло-то. И ведь выходит, что с Дарреном у нее прям любовь случилась. Настоящая, не безответная, но безнадежная. Грустно как-то, очень. В носу противно защекотало, и я в три глотка прикончила коктейль. Если на слезу прошибет, скажу, крепкая фейская пойла виновата. Бармен оперативно выдал мне второй бокал, а Марисе пятый по счету. Выглядела она трезвой, как стеклышко, но... «Тебе можно столько пить?» Поинтересовалась я осторожно. «Не способствует самоконтролю, знаешь ли». Мариса задрала рука в пиджака, затем блузки, и продемонстрировала браслет, увешанный мелкими мутными хрусталиками. «Как от старой советской люстры, совсем не ее стиль!» «Секундочку! Узнаю магические кристаллы!» «Сдерживающий артефакт! Я похожий носила, только помощнее!» «Бяка», — прокомментировала я, — «он же неснимаемый». «Мне не сильно мешает, разве что выглядит убого». «Не дает колдовать ничего разрушительного, ни случайно, ни специально». «Целители снимут, когда сочтут, что я в норме». «На меня такое уже цепляли на пару недель, летом». «Это когда ты легионера подпалила?» «Ха, да». Она хихикнула в бокал. «Ага, набралась все-таки». «Сам виноват. Лишнее себе позволил». «Мерзкий тип». «Еще какой?» Горячо согласилась я и зачем-то перешла на шепот. «Шпион владыки, его подослали Диса вычислить». «Да, значит, так уроду и надо. Жаль, его тогда потушили быстро. Вопил потом, угрожал отдельное дело завести о нападении. Обломался, у меня справка. Мне допрос с пристрастием устраивать чревато было. А почему тебя из-за проблем с самоконтролем в принципе не отчислили?» Язык я тут же прикусила, сообразив, что тоже себе лишнее позволяю. Но Мариса ответила. «Ха! Меня из-за этой справки наоборот зачислили. На первый курс пораньше, в 15 лет. Срочно контролировать дар учиться. Или что, по-твоему, с нервными магами делать? Силы лишать или рилием принудительно до конца жизни обвешивать? Ну уж нет, перебор. Извини, не разбираюсь в нервных магах. У меня пробел по этой части». «Большой земной пробел. Просто накладывают ограничения», – неожиданно терпеливо объяснила она. «В турнирах участвовать нельзя. Тренировки только с преподавателями или опытными магами. В будущем нельзя будет работать в легионе, маглице и прочих структурах. Частная практика разрешена. Охранять кого-нибудь или что-нибудь можно. До первого нарушения, само собой». «Советуют побольше медитировать, а лучше брать в связку ментального мага». На последних словах Мариса поморщилась и налегла на коктейль. «Что за напасть? Любые темы так или иначе к Дарену приводят». Я догадалась взять с барной стойки трубочку и принялась цедить спасительный напиток. В желудке и на сердце тотчас потеплело. Чувство вины улетучилось, вернулась легкость. «Да такая, что казалось, оторвусь от стула и взлечу». Под потолок, уии! Эти проблемы не особо твою жизнь портят. Я булькнула коктейли. Столько всего добилась, и женское сообщество возглавила, и звездой университета стала, и источник купол принца спасла. Все тебя любят и уважают, общаться с тобой хотят. И не важно им, что ты, мягко говоря, не самый приятный в общении человек. Но ну, спасибо. Не, я наоборот поражаюсь, как тебе удается. Меня однокурсники избегают, и не только они. Я и так, и эдак, бесполезна. Вот, нажаловалась. «Здрасте, приехали!» Мариса покрутила пальцем у виска. «То сторонишься всех, как прокаженных, то в туалетах во время вечеринок запираешься, то в дружелюбие ударилась. Ты нормальная?» «Нет», — ответила я честно. «В этом дело». «Не в этом!» Она смерила меня насмешливым взглядом. Если ты не в курсе, ходят слухи, что твоя заклятая подружка Лиза отправилась в исправительные края благодаря тебе. Мол, жизнь портила, и ты организовала ей отчисление на год. Что? Я чуть не подавилась. Наглая ложь. Она у Зюзера запрещенный копировальщик позаимствовала. Им стырила секретные задания у Зельевика и пыталась меня подставить. Как мне всем глаза раскрыть? А зачем? Вопрос ввел в ступор. «Правда, мало что изменит», — припечатала Мариса. «Привыкай. Тебе хотят понравиться и вместе с тем очень бояться не понравиться. В лес гардский дремучий таких. Решила дружить с сокурсниками лишь потому, что вы на одном курсе учитесь. Отстань от них и от других, с кем не складывается. Это не твои люди. Ищи своих, найди и успокойся». Она потянулась своим коктейлем к моему. «Я сделала встречное движение». Бокалы звякнули друг от друга, и мы их осушили. Почти тост получился. Что-то в ее словах есть. Подумаю над ними позже, когда смогу думать. «Ты была права», — заявила Мариса, — «насчет моих родителей. Я действительно их скрывала, чтобы никто тут не узнал, откуда я родом. Тебя можно понять. Ферма и светский гламур совместимы. В бездну его». Я всю семью на день открытых дверей пригласила. Впервые за шесть лет. О, о о Дико обрадовалась я. «Раскесы скоро в Междумирье приедут, и я их увижу. Класс! Они крутые!» «Да, они такие!» Мариса гордо вскинула подбородок. Жестом велела бармену больше нам не наливать и сняла полок тишины. «А теперь танцы на барной стойке у сцены!» По крайней мере, я туда, а ты как хочешь. В одиночку отплясывать на барной стойке было совсем не то. Поэтому я пошла за ней, к драконятам, которые рычали, ухали в барабан и звенели тарелками. Народа вокруг них собралось полно. За столиками и на диванах немногие оставались. Мы присоединились к благодарной и чрезмерно активной публике. Беспорядочные прыжки, руки вверх. Кажется, я тоже порычала. Танцевала, крутилась укушенным за бачок волчком и совершенно не переживала, как выгляжу со стороны. Было здорово! Даже не вляпалась ни во что, если не считать чей-то разлитый на полу коктейль. Из бара мы выпорхнули ближе к ночи. Крылья за спиной ощущались, как никогда прежде. Мир казался радужным и прекрасным. Голова кружилась так, что подташнивала. Видимо, у фейской пыльцы отчасти отложенный эффект. «Портал?» — предложила Мариса. «Ага, чтобы точно стошнило от твоего-то дерганого. Я его колдовать и не собиралась. Бумажкой дуй. Не верю, что Кеннет тебе ее не дал и что не припрятал модуль Крависов у себя дома. Не буду я дуть бумажкой». Мне икнулось. «Пожалуй, меня и от хорошего плавного портала стошнит. Прогуляюсь до коттеджного поселка». «Протрезвею по пути. Удачи!» Пожелала она так, будто протрезветь мне не грозило ни по пути, ни до утра. «Свалишься не в тех кустах, может, не отлупят по старой памяти, как нареченную истинного принца?» Я отмахнулась и отправилась по мощенной дорожке к цели. Или полетела. «Господи! Какие у нас в Междумирье фонари красивые! Я и не замечала раньше!» В ночном небе росыпью сияли звезды. На ветру колыхались макушки деревьев. Всюду славные домики хоббитов, вдали замковые корпуса университета, сказочные шпили их башен. И они приближались. Блин, не в ту сторону иду. Я развернулась и пошла куда надо. Было многолюдно, студенты гуляли парочками и компаниями, сидели на скамейках, разговаривали, веселились. Из-за облаков выглянул сокрытый наполовину диск луны, источая серебристый свет. Свет этот мягко лег на пушистую траву, размашистый указатель у дороги и далекие крыши. Как он восхитителен, сотворенный Шеланом мир! Асгардской природой еще восхитительнее стал. Но столько восхитительности это опасно. Можно залюбоваться и не заметить выросшую перед собой тень. Я едва не потеряла равновесие и нос к носу столкнулась с Дисом. «Опаньки! С Дисом? Второй коктейль был лишним!» «А если во мне фейская пыльца?» – подумалось вслух. «Значит ли это, что я немножко фея?» «Нет, это значит, что ты накачалась по полной!» – ответил он с укором. «Ну вот, собственная галлюцинация меня отчитывает!» Я фыркнула и попыталась пройти сквозь него врезалась в твердую и очень осязаемую грудь. «Галлюцинации себя так не ведут!» «Один момент!» Я пощупала пуговицы на расшитом золотом камзоле, потрогала перекинутую через плечо рыжую косу и глубоко зависла. «Ты вправду здесь?» «Как? Откуда? Почему?» «Вправду!» Дис сцапал ощупывающую его руку и отвел меня в сторону с дороги, к фонарю. «Пригласили сдерживать энергию Гарда, пока ты приходишь в себя». В памяти всплыли слова Лэнсона о серьезных мерах, которые помогут между мирью протянуть еще месяц и прибегать к которым нежелательно. «Эти меры позвать истинного принца? Ну, теперь уже короля!» «Почему ты мне не рассказала?» Буркнул он о том, что у тебя с даром проблемы. «Тебе и своих хватает, всяких там королевских. Нечего мне найти жаловаться». «Ах, так! Тогда даю тебе свое высочайшее королевское дозволение на нытье. Даже не дозволение, а приказ». «Ну, сам виноват. И я, я все испортила. Абсолютно все». Я одновременно и хихикнула, и всхлипнула, отчего звук вышел довольно неприличный. Прямо-таки хрюкнула. «Отныне ни магии, ни вдохновения, ни перенастройки источника. Ничего!» «Стоило узнать, что создательская сила неврожденная, как отрезала ее!» «Лэнсона подставила, он со мной говорить не хочет!» «Вообще-то хочет!» «Просил передать, что завтра вас ждет разговор!» «Новость эта как-то не обрадовала, наоборот!» «Я нервно икнула, его величество пожурило!» «Ты это брось! Сила обязательно вернется!» «Она у тебя появилась неспроста!» «Ты особенная и точка!» «Ага, косячу особенно круто!» Бац, и все пропало. Дар, надежды на светлое будущее. Вот я талантище, не каждый так сможет. Ты что делаешь? Диз сделал наиграно грозное лицо. С королем споришь, да? Извините, простите. Я присела в Книксоне, едва не свалилась. Поняла, не буду, исправлюсь. То-то же. Возьмешь творческий отпуск, придешь постепенно в чувство. А я пока подстрахую междумерье. «Мне несложно сюда периодически наведываться, заодно повидаемся». «Честно, честно, несложно. А как же залесье, трон, подданные? Лоукер за текущими делами присмотрит. «И Клелия мне помогает». Перестала обижаться после того, как отказался на конкурсе дефиле судить, взяв оценивать таланты. «Хороший был твой совет, сработал». Я зарделась. «Ладно, не получится из меня создательницы, в советницы короля пойду» работка непыльная удаленная идем домой провожу вызвался он а если нас увидят диск кивнул куда-то в бок я покосилась туда же ой люди много людей круглые глаза раскрытые рты полный шоковый набор ну хуже уже точно не будет я взяла его под руку и зашагала обратно на дорогу а потом по ней коттеджам Звезды сияли, крылья за спиной росли. Казалось, я вполне могу ими помахать. Дис пытался выяснить, что именно я употребляла, в каких количествах и куда смотрит Делман. Я непреклонно и загадочно молчала, потому что в девушке должна быть загадка, по крайней мере, по части того, сколько она выпила и с кем. Вскоре мы вышли к нашему с Кеннетом коттеджу, легко узнаваемому по беспорядочным зарослям травы и сорняков во дворе. «Тут-то мне и стало стыдно», — привела повелителя гардской природы в эдакий кавардак. «Раз уж ты здесь, — осенило меня, — нужно посадить во дворе что-нибудь симпатичное. Нам вместе, чтобы ты помог, подсказал и проконтролировал». «Сейчас?» — опешил Дис. «Да побыстрее!» — загорелась я. «Еще никогда собственные идеи не казались мне настолько удачными. Кеннет в любой момент из исследовательского института вернется. Сюрприз будет!» «Может, не надо ему такой сюрприз, как меня в вашем дворе?» Впрочем, сопротивлялся он вяло. Я затащила его через калитку во двор. Расчищенные магией заросли поредели. У забора образовалась свободная, едва поросшая травой полоса. Дис подозвал откуда-то несколько симпатичных цветочных ростков, надеюсь, не с соседского участка. Они сами вкопались в землю. И окутанные зеленоватой дымкой заклинания роста увеличились в размерах и распустились. «Супер! Клумбу бы оформить!» – справедливо заметил Дис. «Сделаю. Из палок и всего, что под руку попадется. Я живо собрала вокруг дома веток и каких-то прутиков». Ветки вбила колышками, прутики ловко переплела между собой, соорудив заборчик. Не затейливый узор в плетении, но симпатичный. Пять минут и готово. «Сойдет!» «Да, но разбери», — усмехнулся он. «Нечего соседей самодельными оградами с высоким зарядом смущать». «Что?» Я подскочила, уставилась на плетеный заборчик. «У меня получилось... только что получилось создать!» «А до этого ты меня за калитку провела», — с хитрой улыбкой отметил Дис. «Хотя это против правил. Владелец дома, Делман, и он меня за заградительный барьер не приглашал». «Неужели дарком ко мне вернулся?» Фейская пыльца вмиг выветрилась из головы. Я уселась назад на траву, собрала оставшиеся ветки. Принялась крутить их, сплетать. Попробовала так, сяк, эдак. Увы, заряд выходил нулевой. В дом Диса завести тоже не удалось. Дверь впускать его отказалась. Слишком я протрезвела, видимо. Созданула с случайно, а теперь опять ничего. «Один раз сработало», — подбодрил Дис. «А где один?» Самый второй. Сила не пропала с концами. Сможешь сделать новую попытку перенастроить источник. Угу. Главное надраться перед ней как следует».